В женихи мог сгодиться любой молодой человек со средствами и приемлемой профессией. Зато Китти росла красавицей. Это стало ясно ещё когда она была маленькой девочкой. Большие тёмные глаза, живые и лучистые, вьющиеся каштановые волосы с рыжеватым отливом, прелестные зубы и изумительная кожа. Черты лица оставляли желать лучшего. Подбородок был слишком широк,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 Китти, которой с детства внушили, что она будет красавицей, догадывалась о честолюбивых замыслах матери. Они совпадали с её желаниями. Она стала выезжать, и миссис Гарстин всеми правдами и неправдами добывала приглашения на балы, где её дочь могла познакомиться с подходящими мужчинами. Китти произвела фурор. Красивая, к тому же нескучная,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 Китти с ними флиртовала, для забавы сталкивала их лбами, но когда они делали предложения, а без этого не обходилось, отказывала им тактично, но решительно. Так прошел и ее первый, и второй сезон, а идеальный поклонник все не появлялся на горизонте. Но Китти была молода, и миссис Гарстин рассудила, что время терпит. Своим знакомым она разъясняла, что, по ее мнению,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 Она заметила, что Китти стали оказывать внимание мужчины лет сорока и старше. И уже не раз напоминала дочери, что красота её через год-другой поблёкнет и что к каждому сезону подрастают новые дебютантки. В семейном кругу миссис Гарстин не стеснялась выражений, и однажды без обиняков заявила дочери, что так недолго и остаться на бабах. Китти только плечами пожала. Она-то считала, что всё так же хороша собой, возможно, даже ещё похорошела, поскольку за четыре года научилась одеваться, а времени впереди достаточно. Если бы ей хотелось выйти замуж, только для того, чтобы быть замужем, нашлось бы сколько угодно желающих хоть завтра вести её под венец. А рано или поздно подходящий претендент не может не появиться. Однако миссис Гарсти оценивала обстановку более трезво.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 и она всё ещё не была замужем. Миссис Гарстин совсем извелась, и нередко её разговоры с дочерью принимали очень неприятный оборот. Она спрашивала, долго ли ещё Китти намерена сидеть на шее у отца. Он, мол, и так живёт непосредством, чтобы предоставить ей больше возможностей. А она ими не пользуется. Миссис Гарстин ни разу не подумала, что, может быть, это она сама своей излишней предупредительностью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 во время войны, получившего титул баронета. Джеффри предстояло унаследовать этот титул. Конечно, медицинский баронет — это не бог весть что, но титул как-никак есть титул, а также весьма солидное состояние. Китти с перепугу вышла замуж за Уолтера Фейна.